Михаил Сергеевич Лунин. 1787 или 1788-1845 года. Подполковник Лейбгвардии, аристократ и уникальный благородный бретер эпохи, Михаил Лунин устраивал из дуэлей театральные перформансы подставляясь под пули и в ответ всегда стреляя в воздух. Один из немногих декабристов, который никого не выдал, заявив Следственному комитету, «Я поставил себе неизменным правилом никого не называть поименно», был вторично посажен в тюрьму за написанные в Сибири тексты. Пушкин познакомился с Михаилом Луниным в ноябре 1818 года. Вместе с Жуковским, Александром Тургеневым, Гнедичем и другими Они в царском селе провожали Константина Батюшкова в Италию, а через полтора года, перед отъездом Лунина из Петербурга, поэт возьмет себе на память прять его волос.